Глава шестая. Обратно. Век видел, как Ангелина смотрела на Рихтера, и как Рихтер смотрел на неё. У них обоих из глаз лилось чистое счастье. Живое, настоящее, такое редкое, что раньше Века не встречался с похожим. А ведь ему было уже не так мало. Восемнадцать. Взрослый человек. Это было обидно. Но обидно совсем немножко — потому что у Вика проснулась гордость. Ведь если бы не он, не было бы сейчас никакого живого счастья ни у Рихтера, ни у Ангелины. В конце концов, он может хоть чуть-чуть, но гордиться собой, потому что именно он привёл её к нему. Просто так. Не из-за денег, не из-за чего-то ценного материально, а просто ему захотелось помочь Ангелине. Кто бы ей иначе помог? Никто. хотя бы потому, что никто не нашел бы дорогу к Рихтеру в этом сплетающемся и расплетающемся лабиринте множество миров, не параллельных. Параллельные прямые не пересекаются, но миров, существовавших одновременно, похожих друг на друга и все же разных. Вик посмотрел еще раз, встретился взглядом с Ангелиной и помахал ей рукой. Она улыбнулась сквозь слезы и махнула в ответ. Кажется, она не поняла, что сейчас он уйдет навсегда. Кажется, она подумала, что Вик просто пошёл по своим делам, а вечером снова будет с ними. Рассказывать про серый город, показывать лучшие кафе и искать номера в гостинице. Один для себя, второй для Ангелины. Вик подумал, что так тоже могло бы быть. Но он не хотел мешать, не хотел чувствовать себя третьим лишним. Зачем? Он нормальный человек, и у него должна быть своя нормальная жизнь. Желательно полное приключений и счастливое. Только что ему нужно для счастья? Деньги? Волшебство чужих миров? Возможно. Зависит от того, сколько денег и какое именно волшебство. Например, цветки папоротника ему вряд ли нужны. А вот неразменные монеты, про которые он пока только слышал, но ни разу не держал в руках — Может, и сделали бы его счастливым. На вечер. Или даже на пару вечеров. А потом он вспомнил Нору. Нору и её шрам на лбу. Нору и её горячие, всегда горячие губы. Нору и её вечное одиночество в глазах. Ну и что, что цветки папоротника сделали её родители окончательными чудовищами? Во-первых, это только для него. А во-вторых, они же старались ради Норы. Как знать? Может, ради неё Вик и отдал бы всё, что у него было. Не только деньги. Жизнь тоже. А что? Зачем ему жизнь без неё?» Вик хмыкнул. «Как он жил раньше и как живёт теперь? Когда он в последний раз смотрел фантастический фильм? Когда читал какой-нибудь новый детектив? До начала алых дождей или после? Почему-то не вспоминалось. Да ладно, какая разница?» Вик выдохнул, ставший вдруг густым и вязким воздух, и чуть-чуть улыбнулся. Теперь он знал, куда ему нужно попасть любой ценой. Да и вряд ли цена эта окажется такой уж высокой. Ему нужно было доехать обратно до границы с нашим миром и там найти Нору, и быть счастливым. Если получится, конечно. Ведь пока он шлялся тут с Ангелиной, она вполне могла найти какое-нибудь другое счастье. Новое. Ничуть не хуже. От мысли об этом Вик сжал кулаки и стиснул до боли зубы. Как он не подумал, что она могла ревновать его к Ангелине? Или даже не ревновать, а решить, что он, отрезанный ломоть, и нечего о нём больше думать? Да нет, ревновала она, конечно, даже следила, куда он поехал, даже вышла из тени, чтоб не оставался с Ангелиной наедине. Но потом что-то случилось, потому что она махнула на него рукой и отпустила. Конечно, она его не ждёт, с чего бы. Он не обещал вернуться, он не говорил, что любит. Он вообще ничего такого не сказал. Ни разу. Даже когда она в первый раз осталась с ним. Вик молчал, потому что боялся, как бы слова всё не испортили. Какой он был дурак. Нужно сразу было говорить. Всё, всё, что он думал о ней, то и сказать. Тогда она бы знала и, может быть, тоже сказала бы ему что-то такое в ответ. Или задумалась. или хоть вспомнила бы о нём без обиды. А теперь он попытался представить себя со стороны и чуть не взвыл. Ничего, ничего хорошего Нора о нем думать не могла, потому что ничего хорошего он не сделал ей, совсем ничего. Просто полюбил. И сейчас ему казалось, что полюбил на всю жизнь. Билет на ночной поезд Вик купил без проблем. Деньги у него были. Последние, но были. Главное — доехать, главное — найти Нору. А потом он выкрутится, придумает что-нибудь, только бы она его простила. Вик никогда вслух не признался бы, что виноват перед ней. Но про себя-то он знал, что это так. Сердце тоскливо сжалось, внутри разлился январский холод. Не простит она его. Конечно, не простит. Никто не прощает других женщин, а он ушел от нее с Ангелиной. Он, конечно, говорил, что просто стал для Ангелины проводником и не больше того, но все, уходя с другими девушками, пытаются это объяснить, кто в такое верит. Поезд тащился в темноте, разрывая тишину оглушительными гудками. То ли распугивал зверей, выходивших к рельсам, то ли сам себе не давал заснуть. Но спать не мог и Вик. Стоило только закрыть глаза, как перед ним возникало лицо Норы. Её глаза, её губы, её щёки. И ее шрам на лбу. Бедная девочка, как же все достали ее с этим шрамом. А ведь можно было просто не обращать внимания. Вот он же, Вик, мог бы его совсем не заметить, если бы Нора сама не рассказала. Она была прекрасно любая, по крайней мере, для него. К утру рельсы перестали подбрасывать вагон, и Вик уже не боялся навернуться со своей верхней полки. Он даже успел задремать и увидеть нелепый сон, в котором дождь начался и никак не кончался, а все стояли под навесом и ждали. Ждали. Вик думал, что так никогда раньше не было. Алые дожди заканчивались быстро. Почему же сейчас вода хлещет и хлещет? Может, в мире опять что-то изменилось? Стоило им всем чуть-чуть привыкнуть, и всё опять стало меняться, как картинки в калейдоскопе. Как же Вик ненавидела эти перемены? Вы просили вас разбудить за полчаса до прибытия. — сказала ему проводница и легонько потрясла за плечо. Вик открыл глаза, непонимающе похлопал ресницами, наблюдая за незнакомым лицом форменной пилотки, а потом улыбнулся так, как он умел улыбаться женщинам, и вскочил. — В смысле, скатился с верхней полки на пол? — Спасибо, я как раз все успел, — ответил он проводнице. Та посмотрела недоуменно, но расспрашивать каждого пассажира ей было некогда. «С одним задержишься, не хватит времени разбудить остальных». Поезд остановился, когда Вик решил, что еще секунда, и он сойдет с ума от нетерпения. Не сошел. Перрон был пустым, почти никого не встречали. Наверное, слишком раннее утро не способствовало. А Вика и встречать было некому. Он быстро прошел по перрону, пытаясь вспомнить, ходят ли здесь такси до границы или придется ждать попутчиков у выезда на шоссе. На площади у вокзалов стояло несколько жёлтых с шашечками машин. На таких ехать себе и ехать, если есть деньги. Вик пересчитал наличные и подумал, что шанс договориться с водителем есть. Он подошёл ко второму от края припаркованному такси, просто потому что всегда первый номер старался пропускать. Мало ли. «Мне до кордона», — сказал Вик. Водитель, дядька средних лет, заспанный, но весёлый, округлил изумлённо глаза. «Так это не меньше тысячи будет». 700, предложил Вик. 700 и цветок папоротника для вашей жены». «Правда, что ли?» — присвистнул таксист. «А покажи». Вик, наученный горьким опытом ничего не показывать зря, вытащил мобильник и ткнул пальцем фотографию. «Вот он. Живой покажу, когда довезете». «Стоп, я понял. Ты тот парень, который ходит туда-сюда через кордоны и носит разное». «Ну, Но я». «У меня дочка тебя в интернете читает». Объяснил таксист. Сто раз видел, читает и пищит от восторга. Не, но ну тебя я из-за пятьсот отвезу, если еще с папоротником. С ним, кивнул Вик. Ваша дочка, наверное, знает, что я дорожу своей репутацией. Фраза прозвучала по книжному сухо. Да, не жулик ты, кивнул таксист. Они все про это говорят, и дочка, и ее подружки. Садись, опять через кордоны пойдешь. Спасибо. Вик сел и вместо ответа на вопрос неопределённо пожал плечами. Но водитель ответа и не ждал. «Кто будет откровенничать с чужим человеком, даже если его дочь читает его блог? Только лох, лох серебристый, в смысле окончательный и бесповоротный». «А сколько тут ехать?» — спросил Вик. «Часа полтора, если на переезде не застрянем». Там сейчас составы гонят один за другим. То цистерны, то платформы, то, не пойми, не разбери, что и с чем». «Странно. Раньше почти никто не ездил». «Тю!» — снова присвистнул водитель. «То раньше. У нас раньше и зимы не было». «А теперь что?» — не поверил Вик. «Есть?» «Говорят, что будет», — гордо ответил таксист. «И чего гордился? Как будто собирался подрабатывать водителем у Деда Мороза». «Надоели эти дожди бесконечные», — объяснил таксист, хоть Вик ни о чём и не спросил. Может, было видно по лицу, как он удивлён. «А снег — это другое. Горки начнутся, санки, лыжи, коньки — всё веселее. Ты вот на лыжах умеешь?» «В школе немного катался», — сухо пояснил Вик. И тут же воспоминания свалились на него гигантским снежным комом. Физкультурником в школе был румяный широкомордый мужик с кудрями «Мелкий бес», и эхидной улыбочкой. Весной и осенью он приезжал в школу на велосипеде. Сколько лет пацаны хотели проколоть ему шины, но он велосипед на улице не оставлял, а каждый раз загонял в учительскую раздевалку. На лыжах, которые по расписанию значились в третьей четверти, самой длинной и ненавистной из всех, ездить технично он никого не учил. Он вообще не занимался теорией, исключительно практикой. И поэтому гонял дорогих учеников и в снег, и в гололёд, в лыжные кроссы. Четыре круга по школьной лыжне. На время. Кто сошёл с дистанции, тому пара. И неважно, сопли у тебя полились, лыжа сломалась или сердце грозило выскочить из груди, пробив рёбра. Плевать ему было на твоё сердце и твои рёбра. Не пробежал четыре круга. Пара. Впрочем, если пробежал медленно, пара светила тоже. Но была хотя бы надежда на трояк с минусом. Вик ненавидел лыжи и оценки по физре, и самого физкультурника. Ненавидел, но ничего не мог поделать. Кому-то из одноклассников родители брали справки о освобождении от физкультуры. Но родители Вика считали, что физкультура — это полезно. Тем более всё остальное время Вика не заставишь вылезти из-за компьютера. Пусть хоть на уроках разминает мышцы. И он разминал до пота, стекавшего по лицу струями. Доели слышных проклятий, слетавших с языка, пока никто не слышит. Датской боли в ногах и ноющего, мешавшего глубоко вздохнуть, ежа в боку. В общем, ему не хотелось ни лыш, ни зимы, ни снега, ничего такого. Его вполне устраивало лето, переходящее в осень, и осень, превращающаяся в весну. Тепло, сыро, тепло, солнечно. Чем не разнообразие, чем не жизнь. Такси ехало хорошо, плавно. Водитель молчал, музыку громкую не включал, и Вик решил, что можно задремать, и закрыл глаза. Ему ничего не снилось. Перед глазами плескалась серая муть, от усталости, наверное. А потом таксист остановил машину и сообщил. «Приехали». Вику показалось, что прошло минут двадцать, не больше. Он выглянул в окно и понял, что ошибается. Они действительно приехали, и в двадцати метрах белели приграничные постройки. Вик расплатился, передал привет юной подписчице, дочери таксиста, попрощался и быстро пошел к главному зданию. И ему было страшно, как будто он никогда не приходил на кордон, как будто никогда не разговаривал с охраной. Ведь сто раз и ничего не боялся. А сейчас сердце билось сильно, разгоняя тревогу по всему телу так, что она чувствовалась и в голове, и в кончиках пальцев. Но Вик старался справиться и даже улыбнулся. У дверей ему повезло. Во-первых, они открылись, и не пришлось ни стучать, ни звонить. А во-вторых, из них выскользнула тонкая девичья фигурка, закутанная в плащ. Вик ни с кем бы не перепутал эту девушку. «Нора!» — позвал он и почувствовал, что голос пропал и превратился в хрип. Но она услышала, обернулась, посмотрела на Вика и остановилась с застывшим лицом. «Нора!» — хрипло повторил Вик и помчался к ней. Он хотел ее обнять, но она смотрела на него с таким выражением, что Вик не посмел. «Нора, я пришел. К тебе!» — прошептал он. «Я понял, что не хочу без тебя. А ты?» Кажется, у него закончился кислород в легких, потому что сил совсем не осталось. Даже голова закружилась. «Что? Я?» — спросила Нора тихо. «Ты хочешь, чтобы я был здесь?» Нора всхлипнула, вытерла рукавом глаза и вдруг подошла близко-близко. «Ты дурак, Вик», — сказала она. «Если ты не понимаешь, то ты дурак». «Значит, да?» — спросил он, еще не веря. «Да было, когда я в первый раз пришла к тебе». «А сейчас?» «А сейчас?» Нора не договорила, обхватила его как большую игрушку и начала целовать. Сначала щеку, потом скулу, потом висок. Потом он сам нашел губами ее губы. Сегодня они были прохладными и пахли сиренью и смородиной. Вот так, одновременно. «Пойдём куда-нибудь», — попросила она через несколько минут. Или правильнее было сказать «через несколько поцелуев». «В дом?» — предложил Вик. «Там родители», — объяснила Нора. «Они вряд ли обрадуются тебе». «Тогда веди куда хочешь», — предложил Вик. Она улыбнулась, взяла его за руку и повела. «Куда-нибудь». Идти пришлось недалеко, к маленькому гостевому домику. Нора вытащила из-под порога ключи, отперла дверь и включила свет. Вик сделал шаг, другой, а потом в глазах заплясали искры, и он только и успел что удивиться, почему так быстро летят навстречу желтые доски порога.